Глава двенадцатая Жена Лапутина, которой они сделали предложение в заштопанном фраке, была еще щекотистее мужа и обожала важность. Сами они оба были не бог весть какой породы, а только отцы их по откупам разбогатели, но искали знакомства с одними знатными — А в ту пору у нас в Москве был главнокомандующим граф Закревский, который и сам тоже, говорят, был из поляцких шляхтецов, и его настоящие господа, как князь Сергей Михайлович Голицын, невысоко числили. Но прочие обольщались быть в его доме приняты. Моего прежнего однофамильца супруга тоже этой чести жаждали. Однако Бог их знает, почему им это долго не выходило, Но, наконец, нашел господин Лапутин сделать графу какую-то приятность. И тот ему сказал, «Заезжай, братец, ко мне, я велю тебя принять. Скажи мне, чтобы я не забыл, как твоя фамилия?» Тот отвечал, что его фамилия Лапутин. «Лапутин!» — заговорил граф Лапутин. «Постой, постой! Сделай, милость, Лапутин, я что-то помню!» лопутин это чья-то фамилия?» «Точно так, — говорит, — ваш сиятельство, — это моя фамилия». «Да-да, братец, действительно, это твоя фамилия. Только я что-то помню, как будто был еще кто-то Лапутин. Может быть, это твой отец был Лапутин?» Барин отвечает, что его отец был Лапутин. «То-то я помню, помню, Лапутин» очень может быть что это твой отец у меня очень хорошая память приезжай лопутин завтра же приезжай я тебя верю принять лопутин тот то от радости себя не помнит и на другой день едет